Глава 37. Совместная работа с программистами стала спасением и позволила хоть ненадолго отодвинуть мрачные мысли. О том, чему суждено случиться, но этого все равно не будет. Потому что в жизни есть такие вещи, как долг и ответственность. Папа сначала возражал, призывал не расходовать силы понапрасну. Но я его упросила дать мне хоть немного побыть полезной уже сейчас. Меня увлекла расшифровка базы. За компьютером я сидела по пять часов подряд, отвлекаясь лишь на еду и примерку платья. Состояние мое можно было описать в двух словах – стабильное недомогание. Голова кружилась, но познавательные функции не нарушены. Хоть доктор Памер на осмотрах и хмурилась, когда думала, что я не вижу. «Ты да проделала такую колоссальную работу, Изабель!» – восхищался Лач, программист, с которым я в паре трудилась. Без ложной скромности я и правда помогла продвинуться в расследовании делишек «Черной смерти». Списки нанимателей росли, и это было очень интересно. Оказывается, многие официальные лица не брезговали грязными методами. Ради денег и власти. Папа вышел на комитет межгалактической безопасности, и нам собирались прислать оттуда представителя. «Мы влезли в клубок оголенных проводов под высоким напряжением», – вздыхал отец. «Сколько скандалов вселенского уровня может вызвать полная расшифровка базы и подумать страшно?» «Может оставить как есть?» – осторожно спрашивал Латч но папа исповедует высокие моральные принципы, и малодушничать отказался. Увы, в нашем личном расследовании этот кладезь информации никак не помог, но я еще была далеко от финала. Виски горели, глаза щипало, но отступать я не планировала. Что лучше всего, пока я работала, у меня был повод не отвечать Хэмилу по первому его звонку. Да, это трусость, но я себе ее сейчас позволила. Этот милый славный парень и так получит меня до конца моих дней. Пусть же хоть оставшаяся пара недель будет моей. «Изабель, вот ты где?» В нашу рубку нервным шагом взошла доктор Этна Памер. «Неужели забыла?» «О чем?» Я отвела взгляд от монитора и попыталась сфокусироваться на медике. «Академик Шенсон уже прибыл и хочет видеть тебя. Ты пропустила его стыковку?» «Точно. За увлекательным занятием три дня пролетели незаметно. Меня тряхнуло. Как же страшно. Инстинкт самосохранения – это естественно. Подумать жутко, что меня не станет» мир погаснет. Двойственное чувство. С одной стороны, хочется уже пойти к академику Шенсену и узнать, сколько мне осталось. С другой, вот бы спрятаться. В чьих-нибудь надежных и теплых объятиях, например. И не высовываться, пока все не прекратится. Я извинилась перед Латчем и пообещала вернуться к нашим делам завтра. А сама пошла за доктором, памер на негнущихся ногах. Академик Куцер Шенсен катался по диагностическому центру в кресле отталкивался от высокотехнологичного стола, на котором можно не только обследование проводить, но и операции делать. Правда, не очень сложные. Когда мы Памер зашли, гений проезжал мимо нас по диагонали. «Изабель!» Увидев меня, мужчина проворно вскочил. Академик в прекрасной форме, несмотря на то, что ему лет 70, по общекосмическому стандарту. То есть вполне зрелый возраст. Не пожилой, конечно, но все же. Академик прижал меня к груди, погладил по голове. «Пойдем», — сказал он ласково. «Больно не сделаю, обещаю. Я постараюсь найти выход, если он есть». «Я знаю, академик Шенсон. Благодарно прижалась к нему. Теплый, большой и очень уверенный в себе. Мне этого в последнее время не хватало. Он провел меня в небольшое полутемное помещение, где стояла капсула для диагностики. «Залезай внутрь». Его слова звучали не как приказ, почти приглашение. «Постарайся расслабиться». Голос Шенсона глухо распространялся в капсуле, незначительно усиленной динамиком. Сканер закрылся. Раздалось приятное успокаивающее гудение, а затем включился звук океанской волны. Шум прибоя отвлекал от тревожных мыслей. Я с удовольствием закрыла глаза. «Не стесняйся, моя дорогая девочка, можешь даже чуточку вздремнуть!» Подбадривал меня Куцар. «А теперь подумай о своей предстоящей свадьбе. Представь жениха. Вот он берет тебя за руку, смотрит в глаза». Я представила Хэмила, его искрящийся взгляд, довольную улыбку. «Мы с тобой идеальная пара, Изабель. Главный компьютер Аус определил наше совпадение как стопроцентное. 100 баллов из 100 Хэмил любит, когда все правильно. И наш брак как раз из этой серии. Ты взволнована, Изабель. Голос в динамике стал удрученным. Наверное, радость и предвкушение слишком сильный раздражитель. Подумай еще о чем-нибудь приятном. О том, что тебя окрыляет». «Что меня окрыляет?» Смуглый подросток обеими ладонями поддерживает большой лист тропического растения, наполненный красными ароматными ягодами. Не знаю или не помню, как они называются. Он присаживается рядом на траву и начинает кормить меня. Я смущенно смеюсь. «Метналь, не нужно обращаться со мной, как с малышкой!» Юноша смотрит на меня с огромной нежностью и отвечает. «Но ты действительно моя малышка, Изель!» Изабель! Куцар встревожен. «Не знаю, о чем ты думаешь, но по твоим щекам текут слезы. Однако мыслительные волны неожиданно гармонизировались. Как странно». «Крылатый змей Кукулькан, зачем ты посмеялся над нами? Сводишь нас сотую жизнь подряд, чтобы забрать друг у друга. Что же происходит со мной? Почему самым значительным событием в моей интеллектуальной и достойной биографии мне кажется тот поцелуй на борту гоночного корабля?» «Отлично, Иса. А теперь давай реши в уме несколько примеров». Кутер Шенсен принялся диктовать мне громоздкие цифры, которые я без труда складывала, умножала и совершала прочие, пока еще простые действия. «А теперь мне придется погрузить тебя в искусственный сон», – предупредил академик. И я мягко провалилась в обволакивающую темноту, чтобы вынырнуть все там же, у подножия пирамиды Кукулькана. На этот раз она выглядела не такой величественной и рельефной, как в других моих снах. Цветыня имела полуразрушенный вид – Ребристые бока уже не так четко прорисованы на фоне закатного неба. Кое-где не хватает ступенек. Рядом со мной скучающие родственники. И смуглый молодой человек зовет прогуляться. Но мне нужно лететь в академию, да и вообще я не знаю этого нахала. Может быть он жигало? Дальше образы прожитых ранее жизней смешались в причудливую мозаику. Но везде был кукулькан. Пирамида вживую, либо ее изображение. На рекламных проспектах, в энциклопедиях или еще где-то. «Три, два, один. Открывай глаза, Изабель!» Шенсен вывел меня из медикаментозного сна. «Интересно, сколько времени прошло?» «Проморгайся хорошенько, девочка, и можешь вылезать из этой норы», — разрешил академик. «Мои глаза привыкли к освещению. Я смогла двигать руками и ногами, а затем покинула капсулу сканера». «Есть хотя бы предварительный результат?» — спросила я, жадно глядя на монитор, стоящий перед Шенсеном. «Очень предварительный. Но мне по существу все понятно. Нам нужно позвать твоего отца, Изабель». Академик посмотрел на меня, и в его глазах мелькнуло сочувствие.